«Мы и раньше знали, что не вся ваша торговля вооружениями укладывается в рамки международных соглашений. В этом смысле Россия достойно продолжает традиции СССР. Но мы не подозревали об истинных масштабах этой торговли. Мы сейчас наверняка знаем не все, но и того, что знаем, вполне достаточно. Очень жаль, что русские не научились производить никакого другого конкурентоспособного товара, кроме оружия. У вас... Хорошее оружие, и вы вправе продвигать его на мировой рынок в условиях равных возможностей, цивилизованно, а не по-бандитски из-под полы. Вы сами толкнули Россию на этот путь. Я не оправдываю подпольной торговли, но не говорите мне о равных возможностях. Вы перекрываете нам кислород везде, где только можете. Да, мы защищаем наших товаропроизводителей». И используем для этого все средства, законные. У России таких возможностей меньше? Мне очень жаль, но это ваши проблемы. Мы с симпатией относимся к новой России. Но интересы Соединенных Штатов для нас важней. А теперь к делу, полковник. Мы хотим, чтобы вы довели до сведения вашего руководства, что мы намерены предпринять самые жесткие меры для пресечения подпольной торговли оружием. Сейчас речь идет о ваших истребителях и об их поставках талибам. Мы разрабатываем широкомасштабную операцию. Суть ее в следующем. Первый же российский истребитель, который поступит к талибам, будет перехвачен. Какими бы каналами вы ни воспользовались. Этот факт мы сделаем достоянием мировой общественности. Последствия просчитать нетрудно. Россия лишится даже тех рынков сбыта оружия, на которые она сумела прорваться. Не исключены жесткие международные санкции. Вы не сможете рассчитывать ни на какие кредиты. Вы лишитесь и частных инвестиций. Ни один серьезный бизнесмен не рискнет иметь дело с криминальным режимом. А именно такая репутация будет у России. Есть ли у вас сомнения в точности этого прогноза, полковник? «Нет». Может возникнуть вопрос, почему мы вас об этом заранее предупреждаем. Ответ такой – мы не хотим загонять Россию в угол. Мы не хотим дестабилизировать обстановку в вашей стране. Это откроет путь к власти красным. Но и с существующим положением мы мириться не можем. Производство и торговля вооружениями – это бизнес с годовым оборотом в десятки миллиардов долларов. Он дает Америке миллионы рабочих мест. На таком уровне экономика предопределяет политику. Коммунистическая Россия – не лучшая перспектива для Америки и всего мира, но мы готовы пойти на это. В нашей решимости ни у кого не должно быть ни малейших сомнений, ни малейших полковник. Это вы должны довести до сведения вашего руководства. Я это сделаю. У вас есть вопросы? «Только один. По каким каналам наши самолеты поступают к талибам?» «Скажу лишь одно. Можете исключить вариант с третьими странами. Ни Индия, ни Вьетнам, ни Китай ваших истребителей талибам не перепродают. Это прямые поставки. Большего я вам сказать не могу». «Спасибо и за это». «Вы огорчены?» Но не вы же за это ответственны. Это, конечно, утешает, но не слишком сильно. Почему? Я этого не понимаю. Сколько вам лет, Джефф? 34? Хороший возраст. Расслабьтесь, полковник. Выключите диктофон и давайте просто погуляем по этому прекрасному городу. Весной. Все города прекрасны!» Конец записи. Место контакта – Будапешт. Время контакта – от 23 часов 4 мая до 02 часов 5 мая. Участники контакта – полковник Голубков, начальник оперативного отдела УПСМ, командор Джеффри Коллинз, заместитель начальника информационно-аналитического директората Центрального разведывательного управления США лейтенант ермаков закрыл файл странно с записью этого разговора начальник управления наверняка был знаком и даже саму пленку скорее всего прослушал сразу после возвращения полковника голубкова из будапешта для чего же он снова перечитывает расшифровку нет нечего же делать ночью каким-то образом это связано с шифрограммой о десантировании группы пастухов в исходную точку маршрута какого маршрута «Жалко парня». «Ничего не понятно. Сплошные загадки». «Но на каждую загадку есть разгадка». Юрий ввел в подстроку для поиска по всей директории «талибы». Компьютер ответил «Нет вхождения для поискового контекста». Юрий запросил «Пастухов». Тот же ответ «Коллинз». «Аналогично». — Крепкий орешек сходу не разгрызешь, и, главное, неясно, с какого буку к нему подбираться. Ни на что особенно не рассчитывая, Юрий набрал «Джефф». — Ну вот, совсем другое дело. — Совершенно секретно начальнику ПСМ генерал-лейтенанту Нифонтову.